И пьяненьким приятелям, уже жаль несчастного Костеньку, граф и расточитель позволяют делать с собой что угодно. Коровин тотчас меняется. Он приказывает закатать приятелей в заднюю кулису, приказывает им лежать смирно, а сам хватает кисти и начинает быстро, как только один коровин может, доводить подмалевки своих хмельных помощников. Наконец приезжает Мамонтов видит, что любимая его Костенька старается изо всех сил, что дело идет, и декорации, видно по всему, будут хороши, растроганно обнимает Коровина, заработавшегося допоздна, и увозит его из мастерской ужинать. Коровин действительно умел работать быстро, самозабвенно, темпераментно. В августе 1887 года Вскоре после приезда из Харькова Мамонтов уехал по делам во Владимир. Но он так успел привязаться к Костеньке и так полюбил его, что взял его с собой в поездку. Там откровенность между ними дошла до такой степени, что, пожалуй, пошла даже во вред обоим. «Между нами, будь сказано», — писала Полена Вастужеву, «только не говорите этого Саве Ивановичу, на него нехорошо повлияла поездка во Владимир с Коровином. Они, видно, так наэлектризовали друг друга описанием своих нервных ощущений и пониманием друг друга, что просто беда. Но понимание друг друга, вплоть до нервной электризации, не помешало укреплению дружбы между Мамонтовым и Коровином. Во всяком случае, когда год спустя, в конце 88 -го года, Мамонтов поехал в Италию, он поехал туда с предметом своей новой привязанности — Костенькой. В Мамонтовском архиве сохранилось несколько листков с описанием этого путешествия. Мамонтов писал и оставлял свободные куски, на которых Коровин делал зарисовки тем же пером. И надо сказать, что общепризнанный колорист, мастер сочного красивого мазка, мастер эффектных живописных полотен, Коровин оказался еще и мастером острого и характерного рисунка. Нельзя сказать, чтобы все рисунки, сделанные им в мамонтовской рукписи, были одинаково удачны. Но зато есть такие, которые восхищают своей выразительностью. К сожалению, не все места, оставленные мамонтовым в рукписи, Коровин заполнил рисунками, но это и понятно. Ведь он впервые попал за границу и куда? В Италию, в страну, где в каждом городе больше искусства, чем во всей остальной Европе. Они побывали во Флоренции, где посетили капеллу Медичи, во флорентийских музеях у Фице и Питти. Из окна гостиницы коровен написал картину «Улица во Флоренции в дождь», передав в ней все своеобразие этого города. Потом поехали к морю, в Специю, из Специи в Милан, из Милана в Геную, из Генуи опять в Милан и, наконец, в Рим. Несколько записей Савы Ивановича стоит того, чтобы их привести. Наиболее интересные сделаны во Флоренции. Общий тон Флоренции отсутствие современной лавки и фабричной красоты. На всем до сих пор всецело сохраняется характер индивидуального понимания красоты. Ни на чем не видать мертвящей полировки и законченность. Все жило светлой художественной жизнью, а эта жизнь, полная серьезной и искренней любви к искусству, оставила на всем свой неподражаемый след. Ряд великих имен создавал этот характер и неотразимой силой своего гения подчинил себе все общество, начиная с могущественного герцога, папы и кончая последним бедняком. Искусство не было прихотью, приятной забавой, Оно руководило жизнью, политикой, на него опиралась церковь, религия, золотой, счастливый век. Центральный государственный архив литературы и искусства. Как много в этом отрывке сокровенного. Как ясно читается между строк, выражающих неподдельный восторг перед Флоренцией. Тоска человека, живущего в обществе людей, для которых искусство – ничто – в крайнем случае приятная забава. Тем ценнее общество Коровина, тем ближе этот восторженный художник, такой же темпераментный, как и сам Мамонтов, и такой бесшабашно талантливый. Только трудно будет ему в обществе людей, для которых искусство — прихоть, и которые подлинной художественности предпочитают фабричную красоту и современную лавку. Они посещают капеллу Медичи, благоговеют перед бессмертными изваяниями Микеланджело, тем более, что в капелле, кроме них, никого и только великий дух могучего Творца до да бронзовой Персей Бенвенута Челини. Там же. Потом Палаццо Питти, Мадонна Мурильо, полотна Рембранта, Ван Дейка, которые только потому не говорят с вами, что вы не стоите этого. Что им до вас? Они живут своим славным прошедшим, и для нас с вами уже довольны и того, что мы удостоились видеть их там же. В Гену Иванч Иванович бывал, но с тех пор прошло много лет. В городе прибавилось два памятника королю Виктору Эммануилу и великому патриоту и искуснейшему заговорщику Мадзини, Центральный государственный архив литературы и искусства. В своих записях о Генуе Сава Иванович делает весьма любопытные примечания в виде сноски. Я помню живое это время, да оно и не особенно давно, лет 27, когда имя Мадзине было нарицательным именем таинственного политического заговорщика. При слове Мадзини представлялись политические казни, казиматы, кинжалы, убийства и восстания. Теперь это великий патриот, которому благодарное Отечество. Возводит памятник там же. Из Италии Савв Иванович отправился домой, а Коровин, вошедший во вкус путешествий под впечатлением Кармен, которую они с Мамонтовым слушали в Риме, поехал в Испанию, откуда привез в Москву этюд испанской таверны и совершенно поразительную вещь у балкона, испанки Ленора и Ампара. Картина так проникновенно передавала атмосферу Испании, ее романтичность, что Савва Иванович не утерпел, не мог выпустить из своих рук такую славную вещицу, купил ее у Коровина и любовался двумя романтическими особами из этой казавшейся такой загадочной страны.